Глава 27. Лекси Рид. За окном была настоящая буря. Все белым-бело, не разглядишь и соседнюю ель. На смартфон пришло уже не одно уведомление то о снежном буране, то о снежной мгле. Кажется, даже метеорологические службы не смогли определиться, каких сюрпризов нам ждать от природы. Зато в доме было по-особому уютно. От лампы под потолком лился мягкий свет, с кухни доносился чудесный аромат мясного буррито, а теплый банный халат дарил ощущение максимального комфорта. Надела белый спортивный бралет и костюм, состоящий из бежевых джоггеров и суперкорп пуловера. Забрала волосы в высокий хвост, немного покрутилась перед зеркалом и поспешила спуститься на первый этаж. В гостиной нашего шале на диване сидела Тесса, смотря отпуск по обмену, идущий по телевизору. Поджав под себя ноги и аппетитно хрустя чипсами из пастернака. На кухне хозяйничали Макс и Ник. Я же принялась готовить рождественскую сангрию, в которой вместо вина используется Крисмас Али. Популярный рождественский и новогодний пивной или безалкогольный напиток с праздничными ароматами корицы, кардамона и можжевеловых ягод. Сварено с добавлением меда, апельсиновой цедры, имбиря и гвоздики. Когда все было готово, наша маленькая компания начала рассаживаться по своим местам. Ник потянул меня за руку, и я оказалась сидящей у него на коленях, обняв его одной рукой за шею. Другой же потрясла небольшой белой коробочкой с черной надписью «Drunk Stoned or Stupid» — игрой, которая имела большую популярность у студенческих компаний и которую я получила в подарок на Рождество от Нейта. Суть игры проста. Есть судья и игроки. Судья выбирает карту и зачитывает вслух, а игроки решают, кому передать эту карточку, основываясь на личностных качествах человека, случаев, произошедших с ним и так далее. Судья рассматривает обвинение и выносит окончательный вердикт. Тот, кто наберет 7 карт, проигрывает. Но так как данная игра рассчитана на большее количество, чем четверо, мы приняли решение менять судью в каждом раунде. Первым был Блэк. Итак, карточка под номером пять. «Маленькая сучка», ехидно произнес «Ник», прожигая меня насмешливым взглядом и всем своим видом показывая, что он сделал свой выбор. А Брамсон и О'Брайен были полностью с ним солидарны, и карта ушла ко мне. Следующая была Тесса. 35-я карточка. «Занимается сексом в публичных местах». Подруга подняла взгляд от карты и смущенно улыбнулась. «Это явно не про Макса и Лексия, значит, остается Ник». Вынесла свой вердикт блондинка. Я тотчас представила нас с Блэком где-нибудь в парке или кинотеатре, возможно даже в лифте одного из моих отелей или пустой аудитории в университете, в который я поступлю, и почувствовала внизу живота легкую волну возбуждения. Я, конечно, все понимаю, довольно спокойно произнес об обращаясь к своей девушке. Но с чего ты взяла, что и у меня не было подобного опыта? О. «Только не смей рассказывать про своих бывших! Мне уже тошно!» — проворчала Тесса, раздраженно сплеснув руками. «Я судья, и я отдаю карточку Нику! Точка!» — обиженным тоном отчеканила моя подруга. Блэк принял карту с достоинством, но я заметила брошенный им сочувственный взгляд в сторону Макса. Следующим судьей выбрали Макса. После меня. И так по кругу. В итоге у Тессы на руках были четыре карты. «Просто хочет обниматься». Слишком сильно старается, ест только капусту, использует кредитную карту папочки. У меня целых пять. Маленькая сучка, поет, но не должен, кричит на людей на вечеринках, сталкер на фейсбуке, чертовски любит Рождество. У Блэка всего три. Занимается сексом в общественных местах, является настоящей шлюхой брендов, одержим своей задницей. У Макса же три. Чертовски везучий, всегда рассказывает одну и ту же историю, не уверен, хороша ли эта идея. «Наверняка я бы выиграла, как обычно, если бы телефон у Брайана не издал переливистый звук, оповещающий о новом сообщении, и в комнате повисла пугающая тишина». А Брамсон тотчас существенно напряглась, выпрямившись в спине и цепким взглядом проследила за действиями своего парня. Мак же, проведя пальцем по экрану, пробежал глазами по сообщению, заметно нахмурился так сильно, что меж бровей залегла глубокая складка и отложил телефон в сторону, видимо, не собираясь ничего отвечать. Покажи. Тихо сказала Тесса, очень прохладным и совершенно несвойственным ей тоном, настолько неестественным, что я даже дрогнула от такой внезапной перемены в ее настроении. Тесс, пожалуйста, прекрати!» — сдержанно попросил Обрайен. Кажется, ему было немного неловко, что подобная сцена разыгралась в нашем присутствии. «Дай сюда телефон!» надрывно выкрикнула Абрамсон и, свирепо сверкнув глазами, поднялась с дивана, разворачиваясь и нависая над блондином. Я уже было открыла рот, чтобы вмешаться, но Ник лишь крепче обнял меня, оттягивая обратно на диван и намекая, что не стоит встревать. Он, конечно же, был прав. Впрочем, как и всегда. Ведь, влезая в ссору двоих, есть шанс оказаться крайней, к тому же виноватый. Макс молча протянул блондинке свой смартфон, и лицо той сразу же помрачнело. «Почему тебе снова пишет это «Эйприл»?» со специально сделала акцент на последнем слове и теперь со злым торжеством смотрела на Убрайна, ожидая его реакции. Мне стало жаль подругу. Ее лицо побагровело от злости, и, казалось, она готова была порвать своего парня на мелкие кусочки. Хотя блондинка, очевидно, все же пыталась скрыть свой гнев, но не очень удачно. «Неужели ты не можешь послать ее? Или она так важна для тебя? Эйприл!» «Только не говори, что тебе пишет Эйприл Скотт». Ник демонстративно смотрел на пустой бокал в своей руке, приподняв бровь. Теперь настал мой черед напрягаться и удивляться. Но, поборов в себе желание устроить Блэку допрос, я решила молча понаблюдать, что произойдет дальше, а уж потом поговорить с ним наедине, если это потребуется. Даже меня удивило собственное поведение, ведь раньше я наверняка бы моментально вспылила, не разбираясь в сути дела. «Неужели взрослеешь, Рит?» — ехидно молвил голосок в голове, удивительно похожий на голос самого Ника. О, просто прекрасно! Значит, и ты в курсе?» — Злой Тессы перекинулась на Блэка. «Возможно, и ты, Лекси, знала, что он не изменяет?» — рявкнула Абрамсон, обращаясь ко мне и тыча тонким пальчиком в Макса. «Тесса, успокойся!» — попыталась вразумить я подругу, но она не захотела слушать. «А знаете что? Да пошли вы все!» Прокричала блондинка, прищурив нефритовые глаза, которые сейчас будто мерцали от застывших в них слез, отмахнулась от меня рукой и, резко развернувшись, взбежала по лестнице, наверх громко хлопнув дверью. Щелкнул замок, и в гостиной повисла гнетущая тишина. «А ведь я даже ни разу не ответил ей». Угрюмо промолвил Макс, удрученно качнув головой и, схватив с вешалки куртку, направился к выходу. «Ни единого раза!» «Очень тихо», — сказал он, перед тем, как окончательно покинуть дом. «Ник», — позвала я, обернувшись к брюнетту, — «он же не натворит глупостей. Может, тебе стоит сходить за ним?» «Я слишком хорошо знаю Макса. Ему нужно время прийти в себя. А потом я найду его». Бархатным голосом мягко произнес Ник, нежно погладив мою руку. «Знаешь, чем мы отличаемся с Убрайном?» Блэк отстранился и с легкой полуулыбкой посмотрел мне прямо в глаза. Я отрицательно покачала головой. «В каком бы он ни был состоянии, он никогда не сделает глупость. Макс благоразумен, а я мог бы». «Ты тоже не глуп, Блэк, и достаточно рассудителен, чтобы не повести себя безрассудно. Уверена, так и есть». Я взяла его за руку и тепло улыбнулась. «И все же, кто такая эта таинственная Эйприл Скотт?» Обычная шлюха, разбившая Максу сердце. Холодно произнёс никтоном, не предвещающим ничего хорошего. Было заметно, что он окунулся далеко не в самые приятные воспоминания. Прекрасное пояснение. фыркнула я, скептически уставившись в его серые глаза. «Ты можешь быть серьёзнее?» «Ладно, Рит, если ты так сильно этого желаешь, я расскажу. Хотя мы могли бы заняться чем-то более интересным». «Вот же хитрый ублюдок!» «Блэк, твою мать!» В моем голосе прозвучали нотки раздражения. «Хорошо, моя госпожа, как пожелаете. Про Эйприл так про Эйприл». Загадочно вымолвил Ник и приступил к повествованию. Эйприл Скотт была одноклассницей Макса и Ника. В старших классах стала хоть и не первой, но долгосрочной любовью и девушкой у Брайана. Блэку никогда не нравилась эта девушка, но, конечно же, он принял выбор своего друга и не препятствовал их отношениям, вплоть до самого выпускного, на котором Макс умудрился так сильно напиться, что уснул почти сразу же, как началась вечеринка в доме одного из их одноклассников. Тогда-то Эйприл и явила свой истинный лик, признавшись Нику в любви и попытавшись соблазнить лучшего друга своего парня. Блэк же пригрозил той рассказать все о Брайану, и девушка решила поступить крайне мерзко, напев с утра Максу о том, что именно Ник к ней приставал. О Брайан, будучи парнем очень проницательным и осмотрительным, Предпочел поверить другу, вместо того, чтобы поругаться с ним, особенно учитывая то, что ему и раньше доносили про нее не самые приятные сплетни. Именно тогда им пришел в голову план, как вывести Эйприл на чистую воду. Создав видимость ссоры между лучшими друзьями, Ник отправился на вечеринку на озере. Макс же сказал своей девушке, что вынужден уехать с родителями, но сам появился ближе к вечеру, когда Блэк спокойно выпивал с Эйприл и играл роль заинтересованного в ней парня. Естественно, Скотт поверила. Я бы крайне удивилась, будь иначе, ведь вряд ли кто-то смог бы устоять перед Ником. Я точно нет. О, Брайан до последнего надеялся на другой исход, ведь искренне любил эту девушку. Но увидев, как та сама вешается на его лучшего друга, понял, что все слухи правда. Эйприл Скотт была опозорена и вскоре, можно сказать, сбежала из города в университет Джорджии. Макс был разбит, но друзья помогли ему справиться с этой болью, и он не потерял веру в чувства и любовь. У Брайна всегда был оптимистом, а теперь его бывшая девушка впервые за долгие годы вернулась в Миссулу и тотчас начала активно писать Максу, выражая желание встретиться и поговорить. Только блондину это было не нужно, ведь он ни разу не ответил на ее звонки и сообщения, предпочитая оставлять прошлое в прошлом. «Она и мне писала», — задумчиво произнес Ник, поглаживая меня по волосам. «Мне стоит беспокоиться». Озадаченная таким поворотом событий чуть нахмурилась и посмотрела на Блэка, мысленно гадая, каков будет его ответ. «Не ревнуй, Рид». Он насмешливо вскинул бровь. «Если тебе интересно, я сразу же послал ее». «Учитывая, что я знакома с твоей самой темной стороной», с напускным равнодушием протянула я. «Мне даже жаль, бедняжку». Соврала я, зная, что ложь вышла никудышной. Конечно, Блэк не поверил, лишь взглянул на меня полным ироничности взглядом, усмехнувшись, а я втайне радовалась, что его совершенно не интересует девушка из прошлого. «Найди Макса, а я поговорю с Тессой», — решительно произнесла я после затянувшегося молчания. Ник кивнул и поднялся с дивана, накинул свою черную парку и молча вышел за дверь, набирая номер у Брайана на своем телефоне. Я же, вздохнув, отправилась наверх, постучала в дверь, но Абрамсон и не думал открывать. «Тесса, это же я, открой!» Почти умоляюще произнесла я, сверля взглядом дверь. «Ты одна? Если бутылка Эли считается за второго, то нас двое!» Лукаво усмехнулась я. Дверной замок щелкнул, дверь открылась, и предо мной предстала заплаканная блондинка. Сейчас, сутулившаяся, с покрасневшими глазами и потекшей тушью, она разительно отличалась от всегда изящной и безукоризненной Тессы Абрамсон. Я прошла внутрь их с Максом в спальне, уселась на ковер возле кровати и уставилась на метель за окном. Сделала глоток прямо из бутылки и передала ее плюхнувшейся рядом Тессе. «Ты как? Плохо, Лекси!» Она порывисто вздохнула, отодвинув протянутый мной напиток и повернулась ко мне. В глазах стояли слезы, но чувствовалась упрямая решимость. «Почему? Каждый раз, когда я влюбляюсь, меня предают! Почему мне так не везет? скажи!» В прошлый раз все тоже начиналось с переписки. Я ведь люблю его, а он...» Она всхлипнула, как-то нервно заправила волосы за ухо и обняла свои колени руками. «Предатель! Такой же, как Ричмонд!» «Хочешь, я расскажу тебе, как все было на самом деле?» «И да, предрекая твой вопрос, отвечу сразу. Я ничего не знала до сегодняшнего вечера». Я специально произнесла это с вызовом, чтобы привлечь внимание подруги, и мне удалось. Серьезным тоном пересказала блондинке все то, что поведал мне Ник. Тесса слушала, молча и не перебивая. Лишь утирала слезы рукавом нежно-салатового свитера. «Я опять все испортила, да?» Тихо спросила подруга, кладя мне голову на плечо. Он ей даже не отвечал. «Я такая дура». Она прижала руки к лицу и громко вздохнула. «Просто в следующий раз, перед тем, как обвинять кого-либо, узная, так ли обоснованы твои упреки», И не устраиваешь ли ты драму на пустом месте? Кажется, сейчас это твоя главная проблема». «И когда-то стала такой мудрой». Я не видела лица Абрамсон, но чувствовала, что подруга наконец улыбается. «Совсем недавно я давала тебе подобные советы, а теперь сама же им не следую». «Все совершают ошибки, Тесса. Уже никогда не будет, как прежде. Но скоро все станет лучше, чем сейчас». Искренне сказала я. «Ты все исправишь. Я верю в тебя». «Мы просидели так совсем недолго, молча, но ощущая незримую поддержку друг друга. Никогда не бросая старых друзей, ты никогда не найдешь кого-то, кто заменит их». Так говорил мой отец, и я была с ним полностью солидарна. Как бы мы ни ссорились с Тессой, наша дружба смогла пережить многое, и я была уверена, ничто не сможет ее разрушить. И даже спустя годы, когда мы станем милыми морщинистыми старушками, мы с Абрамсом останемся теми самыми подругами, которые не разлей вода. Я верила в это. Хотела верить. Спустя время Тесса спустилась вниз, решив дождаться Макса. Я же отправилась в свою спальню в надежде услышать, когда хлопнет входная дверь и вернется Ник. Но как только голова коснулась подушки, я тут же провалилась в глубокий сон без сновидений. И только каким-то чудом я почувствовала, как под весом мужского тела просела кровать, а теплые руки Блэка по-хозяйски притянули меня к себе. Сегодня был очень трудный день, поэтому под тихий стук его сердца я сонно улыбаюсь и прежде чем вновь полностью окунуться в объятия Морфея, успеваю пробормотать «Не оставляй меня, Ник!». И тут же услышала мягкий шепот: «Никогда, Рит!».